Жанас. Он шел по берегу близ Бузига. Озеро у его ног отбрасывал на землю блики своей металлической синевы, опаловой белизны, особенно яркой в утреннем свете. Черные рамы для выращивания устриц и мидий отчетливо выделялись в ясном расцвете на поверхности воды, и отражение ножек под ней усеивало волну миражами и тенями. Никогда озеро не бывает таким величественным, как на заре и в сумерках. В любое утро оно окрашивается и ердеет, скрывает повсюду следы людей, вбирает в себя их метки, дома замирают в лилово-алых отражениях, лес лодок, словно севших на мель между илом и камышами, синеет и шелушится, рыбаков не видно, они скользят на манер античных перевозчиков в далеком стрёкоте «Цикад». Ажанас бродил там во власти вод в ожидании Самуэля. От Болярюка до Марсияна озеро охватывает сет и уходит на глубину от четырех до десяти метров. Близ Болярюка расщелина уходит на тридцать метров, и с южным ветром теплая вода проникает в нее, способствуя исключительному разнообразию видов водной флоры и фауны. То, что Жанас воспринимал ребенком как бескрайний простор — Поверхность, благоприятствующую его эротизму, представала ему теперь в полном объеме. Он думал, что сможет ответить на его зов в один из тех далеких дней, возможность которых ему нравилось представлять себе не из отчаяния, нет, но по согласию, отречению, по долгу быть возвращенным тому, что его замесило и вылепило. Ему случалось видеть мысленным взором с полным спокойствием свое тело в глубине вод, в лесу водорослей, где плавают морские коньки и павлини-собачки. Примечание. Морская собачка-павлин — вид лучеперых рыб из рода Солярия, семейства собачковых. Конец примечания. И оно тогда соединялось с телом Фабриса, словно нетронутым тлением, неизменным с того дня, когда же нас набросил простыню на его лицо, исхудавшие, серые, трагически прекрасные. Он вспоминал, как уходил хишам сегодня утром, с чувством, что они стали друг для друга с годами присутствием, без которого им было бы трудно жить, но которое зачастую не было им больше необходимо. Нет, разумеется, было, но они приняли обязательства друг друга и по обоюдному согласию пошли на компромисс. Жанас не вынес бы, если бы пришлось отказаться от озера ради Хашима. И никогда он не помышлял от него удалиться. Жанасу случалось думать, что через него он продолжает любить Фабриса. Случалось ему и догадываться, что Хашим все понимает и в каком-то смысле принимает это. Самюэль и Жанас должны были взять несколько проб после прошедших дождей и отвезти их в лабораторию. Урбанизация вокруг озера увеличивает риск загрязнения, а летние температуры благоприятствуют застою воды. Сернистые соединения способствуют затхлости, которые, поднимаясь, охватывает все озеро, пока не задует Трамонтана. Ребенка Марман ловил здесь моллюсков и морских ежей. В лето своих одиннадцати он начал рыбачить в море и возвращался на озеро в зимние месяцы. Жена Асу трудно было вообразить его ребенком, таким он всегда был для него большим и грозным. Арман рассказывал им о чудесных уловах после войны, о горах крабов и лангустов на палубе, об их синих блестящих панцирях, о том, как одному рыбаку сломал палец своей клешней гигантский омар. На его глазах бледнело побережье, Оредели косяки рыб вынуждая моряков непрестанно расширять границы ловли и поэтому же нас сниска уважение армана одним только фактом своей работы в охране озера то они никогда об этом не говорили но от матери же нас узнал с какой гордостью отец утверждал что его сыновья унаследовали тягу к водам окружающим сет в каком то смысле это была его единственная связь с арманом Единственное, за что он был ему благодарен. и Ижонас, обреченный никогда не стать отцом, думал о своем отце на берегу озера и цитировал про себя Войнаровича. Примечание. Дэвид Войнарович, 1954-1992 годы, американский писатель, художник и фотограф. Конец примечания. Итак... Все мое наследство — холодный перепихон на далекой постели, залитый солнцем, когда занавески колышутся перед открытым окном под легким бризом. О своей жизни он ничего не помнил до пяти лет. В тот год ему виделся арман у радиоприемника, слушающий трансляцию первой гонки ромового рейса. Примечание. Ромовый рейс — традиционная гонка их сменов-одиночек через Атлантику. Проводится во Франции с 1978 года. Конец примечания. Жена знать ничего не знал о трансатлантической гонке. Серьезный вид отца, молча сидевшего за столом в кухне, его завораживал, а Луиза требовала, чтобы дети играли тихо и в сторонке. Она бочком входила в кухню, когда пора было готовить обед, и поскольку сын ходил за ней хвостом, велела ему ждать за дверью. Жанас прислушивался к комментариям из радиоприемника, ему нравился запах душистых трав, разложенных редком на краю вытяжки, запах газа, который внезапно вспыхивал в горелках, окрашивая синим щеку Армана. Сам ли он не позволил, чтобы дети входили в кухню, или Луиза в очередной раз предупредила гнев своего супруга? Наверное, та единственная сцена стала в памяти Жанаса неоднократной. Одна из немногих, где Арман представал любящим отцом, и он верил, что она повторялась, как позволяло ему предположить отсутствие в этих воспоминаниях брата и сестры. Он увидел его в дверном проеме и сделал знак рукой, приглашая подойти и сесть к нему на колени. Жена свошел в кухню, движимой благодарностью, взял приступом его ноги, его узловатые руки и замер. Чувствуя спиной торс отца, он подражал его вниманию к радиоприемнику, и его ручонка лежала на тяжелой волосатой руке. Луиза продолжала хлопотать на кухне, и запах лука и каракатицы, которую она готовила с красным перцем, окутывал их, его и отца, одинаковой благостью. Жанаса было важнее удовольствия, которое испытывала мать, подловив участие и нежность Армана к одному из детей, чем собственное счастье. Отец гладил его по волосам, один из знаков любви, которые он выказывал ему изредка. На его коленях, как на троне, с высоты которого он видел гордость матери, Жунас слушал трансляцию гонки и осознавал связь Армана с морем. Как он узнал много лет спустя, случайно, из ретроспективы, первая гонка ромового рейса была отмечена гибелью Алена Кола, лидера. Попав в глаз циклона, он исчез в ночь на 16 ноября, и они слушали втроем в кухне его последние слова по радио. «Я в глазу циклона! небо больше нет! Кругом бушует стихия! Меня окружают горы воды!» Арман молчал, и же нас догадывался, что он знаком не понаслышке с тем, каким грозным может быть море. От этих слов, которых он не запомнит точности, у него останутся картины жидкого ада, Глаза, открытого в небо, точно рваная рана, вздымающихся колоссов, в которых металась Манурева. В этой картине не было движения, но то, что же Настя представлял себе тогда, казалось, уничтожало всякую надежду и запечатлелось в нем неизгладимо. Кстати, ни яхты, ни тело Кола так никогда и не нашли. Отец выключил радио, и упоение жена со сменилось напряжением, более привычным ему в присутствии отца. Арман подхватил его подмышки и без труда поднял, прежде чем поставить на пол, как больше ненужный сверток, как слишком ласкового кота, которого отпихивают. Потом он встал и вышел из кухни. Жена стоял как вкопанной, голова еще была полна буйства вод, Он не решался последовать за отцом, боясь, что тот просто отодвинет его с дороги. небо больше не было, кругом бушевала стихия. Луиза угадала его смятение и прижала к себе, к запаху своего платья, приласкала жирными руками. жизнь его отца, казалось, грозила опасность ежедневно, и море он отныне воспринимал только через слова «кала». Когда на прогулке они выходили на пляж, Он не узнавал это бескрайнее море, лениво плещущееся у их ног. Он высматривал вдали стены воды, с которыми сталкивался Арман. Море было для него злой волной, живым существом на пересечении стихий и миров, в чреве которого плавали древние останки моряков. С тех пор он смирился с тем, что его отец — существо непроницаемое, или оправдал его герметизм опасностями моря — незаслуженно окружив его славой и трагедией.